Глава вторая. Стены кабинета были вяло-серого цвета. Но следователь прокуратуры знал, что цвет не вялый. Это раньше, когда работать только начинал, цвета для него были в сущности безразличны. Теперь же он понял, что краска впитывает звуки. Иначе чем же объяснить, что после пятичасового допроса ему с добрых полчаса слышались голоса ушедших, Или это не краска, а его мозг впитал, точнее записал допрос на свои полушария? Капитан вошел в кабинет без стука и без шороха, как и положено оперу уголовного розыска. «Игорь, сгинь!» — потребовал Рябинин. «Не могу, Сергей Георгиевич, поскольку труп». «Сколько тебя знаю, капитан, ни разу ты не приносил радостной информации». «Вчера же принес бутылку пива». «Игорь, где труп-то? А где бы вы хотели? Где-нибудь на свежем воздухе? Сергей Георгиевич, на помойке!» Рябинин схватил портфель, который, как боевое оружие, всегда был заряжен, но только бланками протоколов и всякой мелочью типа порошков, луп, паст. В пути они не разговаривали, предчувствуя долгую и нудную работу». Место происшествия увидели издали. Во дворе стоял народ, посторонних почти не было. Участковый, дворники, судмедэксперт Дора Мироновна, понятые. Участковый показал рукой. Нет, не на труп, а на громадный контейнер с мусором. Опер кивнул дворничихе. Она подтащила пустой ящик, встала на него, И вытянула из контейнера небольшой пластиковый мешок, примерно метр на метр. В нем разовело что-то бесформенное. Рябинину показалось, что там кукла без одежды, пупс. «Господи!» — прошептала дворничиха. «Ребеночек!» — добавила понятая. Дора Мироновна деловито натянула свои резиновые перчатки и ребенка извлекла. А «Мальчик!» Рябинин смотрел на трупик. Из двадцатилетнего следственного опыта он уже знал, что ребенок, скорее всего, родился живым, но был убит. Впрочем, гадать не стоило. Дора Мироновна трупик вскроет и точно назовет причину смерти и срок беременности. Осмотрев тельце, она уже предположила. Скорее всего, задушен. «Как котенка», — вздохнула понятая. Врачи говорят, что дитя в обличии матери смеётся и плачет, слезливо добавила вторая, понятая. Рябинин глядел на сморщенное личико ребёнка. Похоже, младенец продолжает плакать. Не понимал следователь женщин: где-то убийц, предохраняйся, не рожай, остав ребёнка в роддоме. А может, у матери сложилось безвыходное положение, вдруг предположила дворничиха и она убила человека, — зло усмехнулся капитан. Рябинин вспомнил, в былые времена тайно рожденных называли зазорными младенцами. Мария Гамильтон из шотландских дворян, жившая в России, убила своего новорожденного. Петр Первый казнил ее путем отсечения головы. Так бы всех преступников согласилась с старем понятая. Но «Нельзя!» буркнул капитан. «А почему?» «Секира затупится», объяснил Рябинин. Он начал составлять протокол. Описание помойки, привязка к улице и дому, контейнер, пластиковый мешок, поза младенца, фотография. участковый с опером пошли по квартирам. Потом они разошлись, занявшись каждый своим делом. «Эксперт вскрывать труп». Капитан, искать роженицу. Рябинин, начать расследование.